Два белых вола и белый бык были доли Мария для жертвоприношений в этот день. Но только волы приносились в жертву по случаю триумфа. В запряженной четверкой колесницы полководец остановился у подножия храма Юпитера Всеблагого Всесильного и сошел с колесницы. Марий пешком в одиночестве проследовал в храм. Там он возложил к ногам статуи Юпитера, все свои лавровые венки и боевые награды, после чего ликторы, войдя в храм вслед за Марием, также посвятили божеству свои лавровые венки. Был только полдень. Ни один триумф еще не проходил столь поспешно. Но остальная часть шествия двигалась значительно медленнее, чтобы люди могли хорошо рассмотреть пышное зрелище. Трофеи, солдат, платформы... Наступал главный момент дня. В пурпурной с золотом тоге, украшенной пальмовыми листьями туники, с покрытым красной краской лицом, со скипетром из слоновой кости в руке, триумфатор торопливо вошел в собрание сенаторов, желая, чтобы церемония закончилась побыстрее. «Итак, приступим», — произнес он нетерпеливо. В ответ на это требование наступило гробовое молчание. Никто не пошевелился. Лица вокруг сохраняли по возможности бесстрастное выражение. Нынешний соратник Мария, Гай Флавий Фимбрия и уходящий в отставку консул минувшего года Публи Рутили Руф, ней Малли Максим прислал известие о своей болезни, застыли в неподвижности. Что это с вами? Раздраженно поинтересовался Марий. Из толпы выступил Сулла. Уже не офицер в серебряных доспехах, но Патриций, в подобающей случаю итоги. Он широко улыбнулся, взмахнул рукой, до кончиков пальцев предупредительный, изысканный, всегда преданный квестер. Гай, Марий! Гай, Марий! Ты что, забыл? Заорал он по-солдатски, явно подражая своему начальнику, и вплотную, приблизившись к Марию, подтолкнул его с неожиданной силой. «Ступай домой, переоденься!» — прошептал он. Марий открыл было рот, чтобы обругать его, но, уловив насмешливый взгляд метелла провел рукой по лицу и увидел на своей ладони красную краску. «Боги мои!» — воскликнул он. Его лицо исказилось, как комическая маска. «Прошу простить меня, уважаемые сенаторы, за спешку, которая сделала меня смешным. Я тороплюсь навстречу германцам. Прошу меня извинить. Я вернусь сюда так быстро, как только смогу. Военные регалии, даже триумфальные, не к месту на встрече с сенатом в границах Померия». Уже на ходу он бросил через плечо. «Благодарю тебя, Луций Корнелий». Сулла поклонился безмолвным зрителям этой сцены и побежал за ним следом, настолько быстро, насколько позволяла ему тога, которая была очень красива, но сильно сковывала движение. «Я тебе действительно благодарен», — заверил Марий, когда Сулла догнал его. «Но вообще-то много ли значения имеет? Успел ли я надеть тога претекста? Да как же они будут стоять целый час на ледяном ветру, пока я смою всю эту краску и переоденусь?» «Для них это имеет значение», — отозвался Сулла. «И для меня можешь мне поверить тоже». «Тебе нужны сторонники среди сенаторов, Гаймарий». «Нужны?» «Тогда прошу тебя, постарайся не портить с ними отношения». «Они не хотят смешивать в одну кучу инаугурацию и триумф». «Пожалуйста, не раздражай их сегодня». «Ладно, ладно» проворчал Марий. Он спустился по лестнице от крепости к задней двери своего дома, шагая через три ступени, и так резко рванул дверь, что привратник упал и в ужасе вскрикнул. — Заткнись, парень! Я ведь не гал, и мы живем не триста лет назад! Ворвавшись в дом, Марий принялся громко звать жену, рабов, банную прислугу. — Я уже все приготовила, — отвечала похожая на царицу Юлия, пленительно улыбаясь. Я так и знала, что ты будешь спешить. Горячая ванна ждет тебя, Гаймарий. Она обернулась к Суле все с той же мягкой ласковой улыбкой. — Добро пожаловать, брат. Снаружи довольно холодно, ты не находишь? Отдохни пока в моей гостиной и согрейся уже ровни. Я распоряжусь, чтобы тебе принесли немного вина. — Ты права, там действительно прохладно. — отвечал Сулла, принимая кубок от свояченицы и направляясь следом за ней в гостиную. — Я привык к Африке. Поспевая за Великим, я несколько разгорячился, но теперь чувствую, что основательно азиаб. Она уселась напротив и доверительно наклонилась к нему. — Что-нибудь не так? — О, ты настоящая супруга! — отозвался он, невольно выдав себя горечью в прозвучавшем голосе. — Это потом, Луций Корнелий. Расскажи мне сперва, что не так. Он криво улыбнулся, покачал головой. — Ты знаешь, Юлия, я люблю этого человека, твоего мужа. Но иногда я готов поменяться местами с палачом и бросить его в тулян, как своего злейшего врага. — Ну что ж, — усмехнулась Юлия, — со мной это тоже бывает. Ничего особенного тут нет. — «По-моему, это как раз нормально. Он действительно великий человек, и жить с ним очень непросто. Что он натворил?» «Пришел на инаугурацию в полном триумфальном облачении», — сообщил Сулла. «О, дорогой мой брат, полагаю, он был недоволен тем, что попусту теряет время, и в результате успел всех их настроить против себя?» — спросила эта преданная великому человеку супруга. Ясная головушка. Ну, к счастью, я понял, что он собирается сделать. Разглядел даже сквозь красную краску на его лице. Сулла Эти его брови. После трех лет, проведенных с Гаем Марием Любой, если он не полный идиот, может угадать его мысли по движению бровей. Они так и скакали по красной физиономии. Да ты и сама знаешь. «О, я знаю!» Она широко, любяще, улыбнулась. Я первым выскочил к нему навстречу и завопил что-то вроде того, что он совсем забыл. Пфу! Меня в горле так и пересохло, язык прилип к гортани. Я просто видел, как у него на кончике языка вертится приказание утопить меня в Тибре. Потом он увидел Квинта Металла и тут же изменил свои намерения. «Ну и ну! Что за актер?» «Думаю, все, кроме публии Рутилия, поверили, что он действительно позабыл, во что одет». «Благодарю тебя за все, Луций Корнелий», — сказала Юлия. А не стоит», — отозвался он совершенно искренне. «Еще горячего вина?» «Да, спасибо». К вину Юлия принесла маленькие свежие булочки. Вот, только что из печи. На дрожжах, с колбасой. Очень вкусные. Мы все время готовим их для маленького Мария. Мальчик как раз в таком возрасте, когда не хочет есть того, что положено. — А мои двое сорванцов лопают все, что только не положи перед ними, — сказал Сулла, и лицо его засияло. — О, Юлия, они замечательные. Я никогда не понимал... — Как что-нибудь живое может быть таким... таким... идеальным. Я сама их очень люблю. Хотел бы я, чтобы Юлила их любила. Начал Сулла и замолчал. Лицо его омрачилось, потемнело. — Знаю, — мягко отозвалась сестра Юлилы, — что с ней происходит. — Ты это понимаешь? — Думаю... Мы слишком избаловали ее. «Ты ведь знаешь, наши отец с матерью не хотели четвертого ребенка. У них уже было два мальчика. Против моего рождения они не возражали, но на девочке решили покончить. Известие о грядущем рождении Юлиллы вызвало у них настоящий шок. Мы тогда были очень бедны, так что, когда Юлилла немного подросла, все стали жалеть ее». Мне кажется, она всегда служила живым укором, особенно отцу и матери, они ведь не хотели ее рождения. Что бы она ни натворила, ей все прощалось. Когда у нее заводились деньги, она легко тратила их на пустяки. Думаю, недостаток заключался именно в этом, и мы не помогли ей избавиться от него. Мы не воспитывали в ней терпения и выдержки. Юлилла всегда считала себя самой важной персоной во всем мироздании. Она становилась эгоистичной, эгоцентричной, готовой прощать себе любые выходки. Мы все виноваты в этом несчастье. А теперь бедная Юлилла страдает. Она слишком много пьет. Знаю. Совсем не заботится о детях. На глазах Юлии выступили слезы. И это я знаю что я могу сделать разве что расторгнуть этот брак произнесла Юлия и слезы потекли по ее щекам сулла развел руками к его пальцам прилипли крошки как мне заниматься расторжением брака если я немедленно уезжаю из рима воевать против германцев И кроме того она мать моих детей, «Я на самом деле любил ее, насколько вообще способен любить». «Что ты такое говоришь, Луций Корнелий? Когда ты любишь, ты любишь. Как можно любить кого-нибудь больше или меньше?» Сообразив, что сказал слишком много, Сулла прикусил язык. «Я с детства не знал любви и не учился этому искусству». — произнес он, как будто извиняясь, — «я больше не люблю ее. На самом деле я ее ненавижу. Но она мать моей дочери и моего сына. И пока я не вернусь с войны против германцев, она все, что у них есть. Если я с ней разведусь, она что-нибудь вытворит в своем духе, такая театральная, сойдет с ума, покончит с собой, или сопьется, или учинит еще что-нибудь подобное». — Да, ты прав. В разводе она может навредить детям куда больше. Юлия вздохнула, вытерла мокрые глаза. — В нашей семье сейчас две женщины, которые вызывают беспокойство. Могу я предложить тебе другое решение? — Да, конечно. — Хорошо. Вторая — моя мать. Она несчастна, живя с моим братом-секстом, его женой и их сыном. Главное противоречие между моей невесткой Клавдией и мамой. В основном потому, что она привыкла быть в доме хозяйкой. Они постоянно ссорятся между собой. Все Клавдии самодуры и властолюбивы и с презрением относятся к древним женским добродетелям, которые столь дороги моей матери». Юлия всхлипнула, решительно тряхнула головой. Сулла усиленно делал вид, будто понимает всю эту женскую логику. После смерти отца мама изменилась. Не думаю, что кто-нибудь из нас сознавал, какая прочная связь существовала между ними. Как сильно она привыкла полагаться на его мудрость, на его советы. Теперь она становится своей нравной и нервной, капризной придирчивый. Гай Марий, увидев, какая неприятная складывается обстановка, предложил купить для мамы виллу на берегу моря, чтобы бедный секст пожил в покое. Но она набросилась на него, как кошка, заявила, что знает, таким образом от нее просто хотят избавиться, и пусть, мол, ее считают преступницей, если она уйдет из своего дома». «Ты хочешь, чтобы я пригласил Марцию жить со мной и Юлилой?» — спросил Сулла. «А почему она должна согласиться, коль скоро отказалась от виллы у моря?» «Да потому что она знала. Гаймарий хочет от нее отделаться. И не собиралась доставлять своим переездом радость жене бедного секста», — призналась Юлия откровенно. «Ты и Юлилла — совсем другое дело. Она будет жить совсем рядом». Это во-первых. А во-вторых, она будет нужна, полезна и сможет приглядеть за младшей дочерью. «Она захочет?» — удивился Сулла. «Со слов Юлилы я понял, что ее мать никогда к нам не приходит, хотя и живет рядом». Они с Юлилой не в ладах. Теперь, когда беспокойство отступило, Юлия снова улыбалась. «О, как они ссорятся!» — Стоит только Юлили увидеть, как мама подходит к двери, она тут же гонит маму прочь. Но если ее пригласишь ты, Юлилла ничего не сможет сделать. Сулла тоже улыбнулся. — Похоже, ты хочешь, чтобы мой дом превратился в тартар. Юлия подняла брови. — Тебе-то что за забота, Луций Корнелий? Ты в конце концов уезжаешь. Сулла окунул пальцы в чашу с водой, поднесенную рабом. «Благодарю тебя, Юлия». Он чмокнул ее в щеку. «Завтра увижусь с Марцией и приглашу ее жить с нами. Я буду с ней откровенен. Если я буду знать, что моих детей любят, то смогу вынести разлуку с ними». «Разве рабы плохо заботятся о них?» спросила Юлия. «Рабы их только балуют и портят». — ответил Сулла. — Юлилла купила их самых лучших девушек в няньке, но это всего лишь рабы, Юлия. Гречанки, фракийки, девушки из кельтских племен. Они полны своих суеверий. Они следуют своим обычаям и думают на своем родном языке. И дети вырастают похожими на них. А родители превращаются в далекие авторитарные фигуры. Нет... Я хочу, чтобы моих детей воспитывали правильно, чтобы истинная римлянка вырастила из них истинных римлян. Лучшей бабушки, чем стойкая представительница рода Марциев, мне и придумать трудно». «Вот и хорошо», — сказала Юлия. Они вышли из комнаты. Юлила не верна мне?» — вдруг спросил Сулла. Юлия не стала изображать ужас или гнев. — Сомневаюсь, Луций Корнелий. — Вино — вот ее порок, а не мужчины. — Ты, как мужчина, можешь считать разврат худшим пороком. — Я не согласна. Думаю, пьянство матери может принести твоим детям больше вреда, чем ее распутство. Неверная жена всегда помнит о детях и не позволит себе спалить семейный кров. — Упьющий же память плоха, — она махнула рукой. — Сейчас главное... Задействовать маму. Гай Марий величественно вплыл в комнату, облаченный в тогу с пурпурной каймой. С головы до ног воплощенный консул. Идем, идем, луций Корнелий. Нужно закончить все это театрализованное представление до захода солнца. Его жена и свояк обменялись печальными улыбками, и двое мужчин отправились на инаугурацию. Мари сделал все, что мог, чтобы успокоить итальянских союзников. «Конечно, они не римляне», — сказал он на первом собрании Сената в Январские Ноны, — «но они самые близкие наши союзники и разделяют с нами полуостров. Кроме того, они разделяют с нами и кое-что другое. Например, обеспечивают нас солдатами, когда возникает необходимость защищать Италию. С ними же обходятся плохо. Как вы знаете, досточтимые сенаторы, в настоящий момент в народном собрании слушается печальное дело. Консул Марк Юний Силан обвинен народным трибуном Гнеем Домицием. Хотя слово «измена» до сих пор еще не прозвучало, — Смысл этого обвинения совершенно ясен. Марк Юний — один из тех консулов последних лет, что позволяли себе терять целые армии. — В том числе легионы, полностью укомплектованные италийскими союзниками. Гаймарий повернулся и посмотрел прямо на Марка Юния Силана. Сегодня он находился в Сенате, поскольку эти ноны совпадали с присутственными днями, когда народное собрание не собиралось. Разумеется, я не имею права судить о степени виновности Силана. Сегодня. Я просто констатирую факт. Пусть другие лица и иные компетентные органы разбирают дело Силана. Я просто констатирую факт. «Марк Юни не обязан сейчас вставать и начинать говорить здесь что-то в свое оправдание только потому, что я упомянул его имя. Я просто констатирую факт!» Он прокашлялся, выдерживая небольшую паузу, чтобы Селан мог, если захочет, принять участие в разговоре. Однако тот сидел молча, словно каменный, и усердно делал вид, будто Гая Мария для него не существует. «Я просто констатирую факт, почтенные сенаторы!» — повторил Марий. «И ничего более. Факт есть факт!» «Да продолжай же!» — скучающим тоном произнес Мител. Марий поклонился с широкой улыбкой. «Благодарю тебя, Квинт Сицилий. «Как же мне не продолжить, если меня просит об этом столь высокородный и знатный консуляр, как ты!» «Высокородный и знатный — это одно и то же, Гай Марий!» — заметил великий понтифик металл Далматик. Он говорил таким же утомленным голосом, что и его младший брат. «Ты сэкономишь нам много времени!» Если будешь поменьше употреблять тавтологий, следовало бы изучить латынь получше. Прошу прощения, высокородный и знатный консуляр Луций Цицилий, откликнулся Марий, отвесив еще один поклон. Но в нашем жутко-демократическом обществе сенат открыт для всех римлян. Даже для таких, кто не может претендовать ни на знатность, ни на высокородность. Вроде меня. Он сделал вид, что пытается что-то вспомнить. Его густые брови сошлись на переносице. Так на чем же я остановился? Ах, да. Бремя, которое делят нам с нами итальянские союзники, обеспечивая нас солдатами, чтобы защитить Италию. «А они, знаете, не хотят теперь давать нам солдат!» Он взял у служащего пачку небольших свитков и показал ее сенаторам. «Настоящий поток писем от магистратов, самнитов, апулов, марсов и других. Они сомневаются в законности наших требований. Говорят, мы просим у итальянских союзников войска для проведения кампаний вне Италии и Италийской Галлии. — Да, высокородные и знатные сенаторы. Италийские союзники утверждают, что поставляли солдат и теряли их тысячами в иноземных войнах Рима. Сенаторы зашумели. — Совершенно голословное утверждение, — резко заметил Скавр. — Враги Рима! Враги всей Италии! — Я всего лишь цитирую их письма, Марк Эмилий. — спокойно ответил Марий. — Мы все должны знать их содержание. Причина проста. Думаю, скоро этот Сенат будет вынужден принимать посольство от всех итальянских народов, которые уже высказали свое несогласие. Голос его изменился. Прежнего слегка добродушного тона не было теперь и в помине. — Хватит перепалок! Мы живем на полуострове бок о бок с нашими италийскими друзьями. Они не римляне и не могут ими стать. Они достигли в мире важного положения исключительно благодаря великим достижениям Рима. Это так. Большое количество италийцев присутствует во всех провинциях и сферах влияния Рима. Это так. И произошло это благодаря великим достижениям Рима хлебом на столе, огню в очагах холодными зимними вечерами, здоровьем своих детей. Всем этим они обязаны Риму. До воцарения на полуострове Рима здесь был хаос. Здесь отсутствовало единство. На севере жестокие этруски, на юге жадные греки, не говоря уж о кельтах-захватчиках. Сенаторы успокоились, притихли. Когда Марий заговорил серьезно, его стали слушать с вниманием даже те, кто был самым ожесточенным его противником. Военный человек, он был группы прямолинеен, но оставался тем не менее сильным оратором. Латынь была его родным языком, и когда Гай Мари держал свои эмоции в узде, его произношение почти не отличалось от изысканного выговора скавра. Отцы, внесенные в списки, и ты! Народ Рима, вы дали мне поручение освободить Италию от германцев. Как можно скорее я возьму с собой пропретора Мания Аквилия и доблестного сенатора Луция Корнелио Суллу в качестве моих легатов в Зальпийской Галлии. Мы освободим вас от германцев, даже если это будет стоить нам жизни. Рим и Италия навсегда! будут защищены от варварской опасности. Это я торжественно обещаю вам от своего имени, от имени моих легатов, от имени каждого моего солдата. Мы помним свой священный долг и приложим все усилия для того, чтобы достойно понести Серебряных Орлов римских легионов и победить! В задних рядах сенаторов послышались одобрительные выкрики. Последние ряды захлопали, затопали ногами, и даже скавр приложил ладонь к ладони. Лишь Метелл Нумидийский не изволил присоединиться к аплодисментам. Мари дождался тишины. «Однако, прежде чем уехать, я должен попросить Сенат сделать все возможное, чтобы успокоить наших италийских союзников». Мы не можем согласиться с их утверждениями, будто итальянские войска используются только в зарубежных компаниях, которые никак не касаются интересов Италии. Мы также не можем перестать набирать солдат. Германцы угрожают всему полуострову. Катастрофическая нехватка мужчин, способных нести службу в легионах, сказывается как на римлянах, так и на италийцах. Колодец вычерпан почти до дна, дорогие мои коллеги-сенаторы, и понадобится время, чтобы он наполнился снова. Я хотел бы лично заверить наших итальянских союзников в том, что пока в этом невысокорожденном и незнатном теле еще теплится жизнь, никогда больше итальянские или римские войска не будут напрасно терять жизнь на поле боя. — Жизнь каждого человека, которого я беру с собой, чтобы защитить свою родину, я буду ценить и уважать больше, нежели собственную. Клянусь! Приветственные выкрики и топот возобновились. Теперь передние ряды присоединились к аплодисментам почти мгновенно. Не пошевелились только Метелл Нумидийский и Катул Цезарь. Марий вновь дождался тишины и продолжил. «Я обратил внимание на порочную и достойную порицание ситуацию. Мы взяли в долговую зависимость несколько десятков тысяч италийских союзников и отправили их в земли, расположенные вокруг Срединного моря. Фактически, мы превратили их в своих рабов, Большинство из них раньше занимались сельским трудом, и сейчас они отрабатывают свои долги на наших посевах на Сицилии, Корсике и в Африке. Это, почтенные сенаторы, несправедливо! Нам не следует превращать в рабов наших должников, будь они италийцами или римлянами. Да, италийские союзники не римляне. Да. Они никогда не смогут стать римлянами. Но они наши младшие братья по итальянскому полуострову. А римлянин не ставит своего младшего брата в долговую зависимость. Гаймарий не позволил нескольким сенаторам из числа землевладельцев протестовать и сразу перешел к заключительной части своей речи. Пока я не дам нашим землевладельцам германских рабов вместо италийцев, Пусть они поищут где-нибудь других. Мы должны освободить рабов италийского происхождения. Они наши союзники и должны быть свободны. Мы не имеем права поступать с нашими старейшими и преданнейшими друзьями так, как никогда не поступаем с собой. Пусть вернутся домой. И, вспомнив свой долг перед Римом, вступят в легионы. Мне говорят, что в Италии больше нет неимущего населения, которое я могу поставить под своих орлов. Да, коллеги сенаторы, итальянских неимущих можно использовать и получше, нежели обратить в рабов и заставить работать на полях римских богатеев. Мы больше не можем набирать солдат традиционным способом. Все имущие, либо слишком стары, либо погибли в сражениях. Другие же еще слишком молоды. В настоящее время единственный источник нашей военной силы — беднота. Моя храбрая африканская армия, если вы помните составленная исключительно из неимущих, уже доказала, что бедняки могут быть отличными солдатами. Мы знаем примеры из нашей истории, когда бедняки италийского происхождения оказывались ничуть не худшими воинами, чем состоятельные римляне. И следующие несколько лет подтвердят это еще раз. Он спустился с курульного возвышения и вышел на середину. — Я хочу получить на это разрешение, сенаторы! Вы дадите его мне! Это был кульминационный момент. Все было проделано великолепно. Увлеченные силой ораторского искусства Мария, сенаторы кинулись голосовать. Что-то кричали металл-нумидийский и металлдолматик, Скавр, Катул Цезарь, но никто их не слушал. Позже, неспешно направляясь к дому Мария, публи Рутили Руф осведомился: Каким образом ты собираешься примирить землевладельцев с этим решением? — Надеюсь, ты отдаешь себе отчет в том, что решил оттоптать пальцы именно тем всадникам и деловым людям, в поддержке которых ты будешь нуждаться больше всего? — Все милости, которые ты раздавал этим людям в Африке, выглядят дутыми. Ты понимаешь, сколько зерновых рабов италийцы? В Сицилии они на каждом шагу. Марий пожал плечами. — Мои люди уже готовят почву. Не пропаду. Кроме того, если я провел весь последний месяц в кумах, то это еще не значит, что я бездельничал. Я сделал обзор. Довольно содержательные результаты, не говоря уже о том, что они захватывающе интересны. Действительно, зерновых рабов из числа италийцев очень много. Но в Сицилии, например, большинство из работающих на хлебных полях — греки. А в Африке царь Гауда выделит своих людей, чтобы заменить освобожденных — Гауда — мой клиент, у него нет выбора. Будет делать, что я скажу. Труднее всего придется с Сардинией, потому что как раз там все зерновые италийцы. Однако нового наместника, нашего уважаемого пропретора Тита Альбуция, думаю, можно убедить встать на мою сторону. — У него очень высокомерный квестер. Помпей, Страбон и Спицена, — заметил Рутилеруф с сомнением. — А, квестеры, как москиты, — презрительно отозвался Марий, — чувствуют себя хозяевами положения, пока их не прихлопнут. — Не слишком лясно для Луция Корнелия? — Нет, то он другое дело. <связь> — Не знаю, Гай Марий, вздохнул Рутилеруф. — Но надеюсь, что ты прав, и все будет Как ты думаешь, старый киник, тепло сказал Марий. Старый скептик, с твоего позволения, поправил Рутилиров.